В. Роль кредита в капиталистическом производстве. Общие замечания, до сих пор высказанные нами по поводу кредита, сводились к следующему. Первое. Он необходим для того, чтобы обслуживать уравнение нормы прибыли. Второе. Он сокращает издержки обращения. Во-первых, деньги сберегаются посредством кредита трояким образом – А. Для большей части сделок деньги вовсе отпадают. Б. Их обращение ускоряются, с одной стороны, благодаря технике банковского дела, с другой стороны, благодаря тому, что кредит ускоряет быстроту обращения товаров. В. Золотые деньги замещаются бумажными. И, во-вторых, кредит ускоряет отдельные фазы обращения, а вместе с тем и процесс воспроизводства вообще. С другой стороны, кредит позволяет на больший срок отделять акты купли и продажи, и потому служит основой спекуляции. Он сокращает резервные фонды, что можно рассматривать с двоякой точки зрения. С одной стороны, как уменьшение орудия обращения, с другой, как сокращение той части капитала, которая должна всегда существовать в денежной форме. Третье. Образование акционерных обществ. Отсюда, во-первых, колоссальное расширение размеров производства и предприятий, невозможных для отдельного капитала. Во-вторых, капитал сам по себе покоится на коллективном труде большого количества людей. В виде акционерного общества он получает непосредственно форму общественного капитала. Это упразднение капитала как частной собственности в границах самого капиталистического способа производства. В-третьих, действительно функционирующий капиталист превращается в акционерном обществе в простого управляющего, заведующего, управляющего чужими капиталами, а собственники капитала – в простых денежных капиталистов. Если даже получаемые ими дивиденды включают в себя процент и предпринимательский доход, то есть всю прибыль, потому что содержание управляющего есть или должно быть только заработной платой. Тем не менее, вся эта прибыль получается только в формате процента, то есть вознаграждение просто за собственность на капитал, которая, таким образом, совершенно отделяется от функции в действительном процессе воспроизводства, подобно тому, как эта функция отделяется от собственности на капитал. Этот результат высшего развития капиталистического производства есть необходимый переходный пункт к обратному превращению капитала в собственность производителей, но уже не в частную собственность разъединённых производителей, а в непосредственную общественную собственность. С другой стороны, это переходный пункт к превращению всех функций, до сих пор еще связанных с собственностью на капитал в общественные функции. Так как прибыль принимает здесь чистую форму процента, то подобные предприятия остаются еще возможными и тогда, когда они приносят только процент. Добавление Фридриха Энгельса С тех пор, как Маркс написал эти строки, появились новые формы промышленного производства, представляющие вторую и третью ступени акционерного общества. Издревле прославленная свобода конкуренции пришла к концу и должна сама признаться в своем явном скандальном банкротстве. И притом таким образом, что в каждой стране крупные промышленники определенной отрасли соединяются в картель для регулирования производства. В отдельных отраслях возникли даже международные картели, так, например, между английской и германской железной промышленностью. Но и эта форма обобществления производства оказалась недостаточной. Противоположность интересов отдельных предприятий слишком часто пробивалась наружу. Тогда пришли к тому, что в отдельных отраслях, где это допускало степень развития производства, стали концентрировать общее производство этой отрасли предприятий в одно крупное акционерное общество под единым руководством. Таким путем в этих отраслях конкуренция заменена монополией, и самым удовлетворительным образом подготовляется будущая экспроприация всем обществом, нацией. Это упразднение капиталистического способа производства в пределах самого капиталистического способа производства, и потому само себя уничтожающее противоречие – которая на первый взгляд представляется просто переходным пунктом к новой форме производства. Четвертое. Оставляя в стороне акционерное дело, кредит предоставляет отдельному капиталисту, или тому, кто считается капиталистом, абсолютное, в пределах известных границ, распоряжение над чужим капиталом, а вследствие этого и над чужим трудом. Капитал, которым владеет лицо в действительности или в мнении публики, становится лишь основой для кредитной надстройки. В особенности это относится к оптовой торговле. Спекулирующий оптовый торговец рискует не своей, а общественной собственностью. Такой же бессмысленной становится фраза о происхождении капитала из сбережений, Так как спекулирующий, наоборот, требует, чтобы другие делали за него сбережения. Кооперативные фабрики самих рабочих являются в пределах старой формы первой брешью в старой форме. Хотя они всюду, в их действительной организации, конечно, воспроизводят и должны воспроизводить все недостатки существующей системы. Но противоположность между капиталом и трудом – уничтожается в пределах этих фабрик, хотя вначале только в такой форме, что рабочие, как ассоциация, являются своим собственным капиталистом. Они показывают, как на известной ступени развития материальных производительных сил и соответствующих им общественных форм производства, с естественной необходимостью из одного способа производства возникает и развивается, Новый способ производства. Капиталистические акционерные предприятия, как и кооперативные фабрики, следует рассматривать как переходные формы от капиталистического способа производства к общественному, только в одних противоречие устранено отрицательно, а в других положительно.